Глава 12. Обидно признавать, но далеко Лёня Мракобесу в плане героизма до своего знаменитого тезки, спартанского царя Леонида. Он хотя бы утешался перед гибелью тем, что о его доблести будут помнить потомки. А чем прикажете утешаться вашему покорному слуге? Тем, что я в итоге оказался прав, и жизнь это действительно дерьмо, из которого мне наконец-то представился шанс выбраться. Не слишком успокаивает, честно говоря. Особенно, когда сомневаешься, не окажется ли загрубный мир еще большей дырой, чем это. От мучительного ожидания смерти меня отвлек грохот, как будто рядом невесть откуда взявшийся грузовик вывалил на землю тонну металлолома. Естественно, я готовился совсем к иным ощущениям, и потому поневоле открыл глаза, пусть даже терзающий меня страх упорно рекомендовал воздержаться от этого. А рекомендовал, между прочим, зря. Ситуация на берегу вновь переменилась, и сейчас здесь было на что взглянуть. Я простоял, зажмурив глаза всего ничего, но за эти несколько мгновений темнота еще больше сгустилась. Наверняка это было лишь наваждением, но тогда мне почудилось именно так. Поэтому сначала я был вынужден напрячь зрение и присмотреться, и только потом сумел собрать из выхваченных в сумраке фрагментов цельную картину случившегося. Мой взбудораженный настрой отнюдь не располагал к собиранию пазлов, но тот, что предстал передо мной, был не особо головоломным. Первым делом я увидел стальные копья, рассыпанные в беспорядке на бетоне, словно огромные бирюльки. Подняв очи горе, я убедился, что вся арматура рухнула вниз, и ни одно из копий больше не целит свой наконечник мне в голову. Впрочем, сам по себе этот факт еще ни о чем не говорил — Скульптор гораздо устраивать подвохи, поэтому шанс дождаться от него милосердия был куда ниже, чем нарваться на очередную гадость. Однако к сюрпризу, который он преподнес мне сейчас, я точно оказался не готов. Это же надо отмочить такое. Прикинуться мертвым, словно охотящийся на ворон лиса. А для пущей убедительности еще и оторвать себе голову. Что ж, ничья? Один-один. Я ошарашил скульптора кукарачей, а он меня этой своей непредсказуемой выходкой. Хотя, сказать по правде, Фокус-то дешевый. Пока не знаю, как ему удалось столь убедительно разыграть собственную гибель, но перед его неограниченными возможностями спасует и Дэвид Куперфильд. Этот иллюзионист всего лишь инсценировал пропажу Нью-Йоркской статуи свободы, а апостол Монолита мог бы на полном серьезе снять ее с постамента и утопить в океане. И кто, спрашивается, из этих двух шутников воистину гениальный маг и чародей? То-то же. А вы, говорите, оторванная голова. Да для такого престидиджетатора, как скульптор, оторвать себе голову и затем прирастить ее назад — плевое дело. — Кончай прикидываться! — прокричал я ему дрожащим от волнения и охрипшим от усердного пения голосом. — Давай вставай, а то подойду и все ребра тебя сучали, переломаю. Посмотрим тогда, кто здесь последним посмеется. «Думаю, ребра для него — это уже лишнее», — долетел до меня справа знакомый и, как всегда, невозмутимый голос. «Вряд ли он тебя послушается, мракобес. Разве только ты умеешь воскрешать мертвецов? Но это маловероятно». «Какого хрена, мать твою!» — выругался я, оборачиваясь. С трудом соображая, что вообще происходит, я ничуть не удивился, узрев выходящего из-за кустов кальтера. Хотя удивиться, по большому счету, было бы нужно». Майор исчез бесследно больше часа назад, и пока я, как угорелый, носился по Припяти и воевал со скульптором, компаньон отсиживался в сторонке, боясь даже пошевелиться. Надо ли уточнять, о чем именно мне не терпелось сейчас с ним потолковать? А ну сожми кулаки! Вместо приветствия приказал Куприянов, замирая на месте. Как можно крепче. Не болтай руками. Просто сожми кулаки и все. Да пошел ты! огрызнулся я, и только потом до меня дошло, чем так встревожен компаньон. Напрочь забыв в горячке, что все еще удерживаю в руках снятые с предохранителей гранаты, я размахивал ими, рискуя выронить какую-нибудь из них себе под ноги. Приказ кальтера живо меня отрезвил, но последовать его совету не получилось. Мои стиснутые пальцы намертво свела судорога, поэтому я понятия не имел, насколько крепко удерживаю предохранительные рычаги и сумею ли разжать кулаки, чтобы выбросить гранаты, если это потребуется. «Держишь?» — уточнил Тимофеич, убирая за спину свою бесшумную винтовку. Немыслимо, но, похоже, он и впрямь умудрился подкрасться к нам незамеченным и из-под тяжка снести скульптору башку. «Держу!» — ответил я, стуча зубами. Бурливший у меня в крови адреналин перекипел, отчего пережитая нервотрепка дала о себе знать сильной и неуемной дрожью. «А теперь иди на пристань, встань у края, и если вдруг выронишь гранату, сразу пинай ее в воду». Отдал следующее распоряжение майор. Сам я до такой практичной мысли сейчас вряд ли додумался бы. И потому безропотно похромал по лестнице на причал. «Да смотри, не споткнись по дороге!» «Кольца! Они где-то...» спохватился я, когда обходил перегородившую мне путь пожарную машину. «Не переживай, найду!» — откликнулся компаньон, уже ползавший на коленях с карманным фонариком там, где я отжигал на бетоне кукарачу. Любопытный нюанс. Раскальтер видел, куда я выбросил кольца — Выходит, он нагнал меня раньше апостола Монолита и не дал о себе знать, а предпочел использовать меня в роли жертвенного козленка, коим в Африке охотники выманивают под выстрелы львов. Без моего на то согласия надо подчеркнуть. Другое дело, согласился бы я участвовать в такой авантюре, даже зная о меткости прикрывающего меня охотника. Год назад, когда я, Бульба, Корсар и Кальтер вылавливали похожим образом монолитовца Гурона, Майор сам предложил себя в качестве наживки и рисковал ничуть не меньше, чем я сегодня. Поэтому он имел право потребовать оказать ему ответную услугу. Только Тимофеич этого не потребовал, а взял и беззастенчиво подставил меня под удар. Даже несмотря на удачный исход охоты, я был избешен таким к себе отношением. «Это ж надо! Обойтись со мной, словно с сопливым отмычкой!» То есть легковерным неопытным сталкерам, которых многие ветераны брали с собой в рейды, якобы как перспективных учеников, а на самом деле чтобы использовать их в качестве первопроходцев-смертников через наиболее сомнительные места зоны, весьма распространенная практика, которой брезговали, пожалуй, лишь долг до да некоторые благородные искатели артефактов. В последние годы уровень реки повысился, и сегодня ее волны перехлестывали через край причала, прежде заметно возвышавшегося над заводью, чувствуя. Что мои ноги вот-вот подкосятся, я доплелся до кромки воды и уселся на поваленный на бок ржавый автомат для продажи газировки. Тот самый знаменитый советский сейф с лампочками, клиенты которого, ныне в такой почти не верится, должны были самостоятельно ополаскивать за собой многоразовый граненый стакан. Пока я спускался на пристань, моя дрожь не унялась, а наоборот лишь усилилась. Это был уже не безобидный мандраж, а натуральный шоковый озноб, требующий медикаментозного лечения. или на худой конец хорошего глотка чего-нибудь горячительного. В ранце у меня болталась фляжка с коньяком, но достать ее в данный момент я был не в состоянии. Так и сидел, трясясь, как эпилептик, и тупо пялись на стискиваемые в кулаках гранаты. Кальтер явился на причал через минуту и сразу же приступил к разминированию взрывоопасного танцора, благо отыскать на незаросшем травой бетоне выброшенные мной кольца оказалось несложно. Захватив своей механической пятерней мой кулак и крепко сжав его, майор убил сразу двух зайцев, зафиксировал ходящую ходуном руку пациента и обезопасил нас от случайного выпадения гранаты из моих сведенных судорогой пальцев. Затем, сунув ручку фонарика себе в зубы, Тимофеич здоровой и абсолютно не дрожащей рукой аккуратно вставил шпильку кольца в нужный паз взрывателя и разогнул на ней усики, дабы не выскочила. после чего столь же хладнокровно проделал аналогичные манипуляции со второй гранатой. «Теперь можешь их отпустить», — подытожил Кальтер, оставляя меня в покое. «Не могу», — признался я, продолжая вертеть перед собой намертво застрявшие в одервиневших пальцах отныне безопасные маракасы. «Понятно», — кивнул компаньон и, вынув свой оптичный пенал, достал оттуда миниатюрный инъектор. после чего зарядил в него нужную ампулу, отрегулировал дозатор, закатал на моем комбинезоне оба рукава и по очереди впрыснул мне в каждое предплечье какой-то препарат. Весьма эффективный, как оказалось. Через полминуты я ощутил покалывание в пальцах, а потом из них как будто разом и вынули все те 10 стальных сердечников, которые мешали им разогнуться. Ладони налились теплом, опять став гибкими и послушными. Разобравшись, наконец, с гранатами, я рассовал их обратно по карманам, достал из ранца фляжку-четвертинку, в один присест осушил ее до дна и, скривив кислую мину, передернул плечами. Проглоченные залпом 200 грамм ароматного коньяка пились столь же противно, как обычная водка. Упаковывавший аптечку кальтер покосился на меня, но промолчал, хотя поначалу явно собирался что-то сказать. «Правильно, Тимофеич, лучше сиди и помалкивай». Инцидент со скульптором вновь заставил проявиться двуличную натуру компаньона. С одной стороны, его отношение ко мне отличалось невиданным цинизмом. Я был и оставался для Куприянова лишь инструментом для достижения его безумной цели, чего он, в общем-то, и не скрывал. Инструментом, который, исполнив свое предназначение, мог быть выброшен или даже уничтожен. Путешествовать по зоне со столь откровенными циниками мне еще не доводилось, и это меня сильно напрягало. Но с другой стороны, Этот человек за минувшие сутки с половиной столько раз спасал мне жизнь, что затаивать на него злобу было попросту грешно. Да и общался он со мной без того высокомерия, какой обычно такая молодежь, как я, ждет от матерого вояки, когда работает с ним в одной упряжке. Хотя кто-кто, а ветеран военной разведки Константин Куприянов мог бы называть меня сынком и периодически осаживать, дабы я не зарывался. Однако не называл и не осаживал, чем, откровенно говоря, весьма мне льстил. Знаете, кем, а вернее чем, ощущал я себя в нашем скальтером-сталкерском альянсе? Ректоскопом. Медицинским зондом, который проктолог раз от разу засовывает в задницы пациентам, но которым при этом дорожит и за которым тщательно ухаживает. Крайне противоречивые чувства, доложу я вам. Особенно, когда пытаешься заняться на досуге самооценкой и выстроить планы на будущее. тем временем тьма над Припятью сгустилась окончательно. Если бы не проникающий в разрывы туч свет ярких осенних звезд, луна по причине новолуния в эти дни на небосклоне отсутствовала, мы сейчас были бы окружены и вовсе кромешным мраком. У майора, правда, имелся при себе прибор ночного видения, но мало кто из сталкеров полагался в зоне на подобную высокочувствительную электронику. Слишком непредсказуемо вела она себя среди всевозможных энергетических аномалий и невидимых в инфракрасном спектре холоднокровных мутантов. «Ну как, полегчало?» — участливо осведомился Тимофеич, выждав, когда коньяк, горячей расслабляющей волной, растечется у меня по жилам. «Я только что вернулся с того света, где играл в футбол с самим дьяволом!» — буркнул я, вытягивая перед собой ладонь и проверяя, унялась ли дрожь. Рука заметно подрагивала, но уже не так, как пять минут назад, когда у меня в крови еще не циркулировало 200 грамм коньяка. И у тебя хватает совести спрашивать, оклемался ли я после такой жути, пропустив стаканчик? Да тут бутылки вряд ли отделаешься. Ты неплохо продержался в этом матче, — похвалил меня Кальтер, но явно не от души, а всего лишь в психотерапевтических целях. И все сделал совершенно правильно. Поэтому, как видишь, остался жив. Молодец, что не забыл, о чем мы недавно толковали. — Будь я на твоем месте, поступил бы точно так же. — Будь я на твоем месте, уж наверняка подал бы напарнику сигнал, что жив, и иду ему на помощь, — сукоризно покачал ей головой. — Что, трудно было кнопку на ПДА нажать? Трижды тебе сигналил, и все без толку. Всегда отключаю связь, когда поблизости враги, — пояснил майор. — Но я отправил тебе ответный сигнал сразу, как только опасность миновала. Продать тебе в тот момент было уже недочтение электронной почты. — Я тоже догадался, что ты влип в неприятности и прибежал на помощь так быстро, как смог. — Но вмешался лишь тогда, когда убедился, что меня можно спасти одним метким выстрелом, да? — Совершенно верно, — согласился компаньон. — А что в этом удивительного? Зачем мне выдавать свое присутствие и идти на неоправданный риск, если у тебя нет ни единого шанса на спасение? — Хорошая у тебя философия, старик. Простая и точная, будто калькулятор. Тяжко вздохнул я, чувствуя, как коньяк добирается до головы и начинает смешивать из мыслей винегрет. «Хотя, чему я удивляюсь? Ты ведь еще год назад в диких землях доходчиво обрисовал мне свою жизненную позицию. Ладно, не слушай. Просто когда я пьян, постоянно брюзжу и сетую на несправедливость жизни. Лучше расскажи, почему тебя не оказалось вовремя на месте встречи? Кажется, ты заикнулся, что наткнулся на врагов. Опять, что ли, пересекся с черепом? Давай сначала уйдем отсюда». — предложил Кальтер. — Я пока по городу за тобой гнался, успел немного осмотреться и увидел неподалеку от пристани маленький кинотеатр. Пространство вокруг него сплошь вытоптано и хорошо простреливается, поэтому, если повезет, там и остановимся до завтрашнего вечера. А как доберемся до места, так сразу и обсудим все текущие вопросы. Идет? Заводь в звездном свете была просто великолепно. Рваные облака то прятали, то вновь открывали нам россыпь звезд, мерцающих на мутной глади воды сонмом размытых огоньков. Кривой черной стеной возвышался прибрежный лес. Выступающие над ним квадратные крыши городских многоэтажек контрастировали своими четкими геометрическими формами с этой природной неряшливостью, придавая ей еще большую абстрактность. В который раз за последний год я глядел на ночную Припять, но такой безмятежной мне ее видеть еще не приходилось. Хотя спокойствие это было чересчур обманчивым. Багровое, но совершенно холодное, словно северное сияние, зарево продолжало полыхать над дворцом культуры «Энергетик», заслонённым сейчас от нас гостиницей Полесье и зданием исполкома. Также где-то в городе засела потрёпанная, но вряд ли сломленная банда черепа. Раскольники наверняка неусыпно наблюдали за округой и быстро обнаружили бы нас, попробуем и прокрасться мимо их укрытия. Судя по решительности Кальтера, он был уверен, что в кинотеатре «Прометей», куда майор меня вел, мы с Буяном точно не столкнемся. Хотелось бы на это надеяться. Бояка из меня после стычки со скульптором и выпитого затем для снятия стресса коньяка был отнюдь не образцовый. Стрелять-то я, само собой, мог, но вот адекватно оценивать обстановку уже нет. Все, что мне сейчас было необходимо, это отдохнуть после чертовски нервозного и суетного дня. Вот только сумею ли я сомкнуть глаза, пережив череду потрясений, способную у кого угодно отбить сон на всю оставшуюся жизнь? Кабы не сохранившаяся вывеска и напоминающий потертую солдатскую кокарду барельеф на стене, трудно было бы определить, что когда-то в этом здании размещалось учреждение культуры. В темноте зияющие проемы больших фасадных окон походили на гаражные ворота, а само непрезентабельное угловатое строение на место расквартирования какой-нибудь воинской части. Странные все-таки традиции господствовали в архитектуре СССР накануне его распада. Учитывая то, что в свое время Припять считалась совсем юным городом, тенденция к архитектурному минимализму прослеживалась здесь особенно выразительно. Велев ждать его снаружи, Кальтер включил прибор ночного видения и отправился осматривать помещения кинотеатра. я не сводил глаз с багрового зарева, которое вроде бы начинало мало-помалу затухать. Однако хорошо это для нас или плохо — большой вопрос. Старый конспиратор Тимофеевич так и не сознался, где в Припяти Верданде назначила ему встречу, и я опасался, что по закону подлости это окажется именно дворец культуры «Энергетик». Нам несказанно повезло укокошить скульптора и было бы слишком самонадеянно уповать на то, что такой же номер прокатит в отношении искателя и буревестника. поэтому если завтра между ними и Верой вдруг встанет эта мерзкая парочка, пеши пропала. «Порядок», — лаконично доложил компаньон, вернувшись из своей короткой разведки. «Иди в будку киномеханика и оставь мне свои гранаты. Устрою у входа в парочку сюрпризов для тех, кто вздумает посетить ночной киносеанс». Будка располагалась на втором этаже, над холлом, имела небольшие окна и выход на плоскую крышу кинозала. Оттуда при необходимости можно было быстро спуститься на землю в какую угодно сторону. Пока я осматривался, кальтер управился с гранатами, пробыв внизу считанные минуты и поднялся в аппаратную следом за мной. «Ты интересовался буянами?» — напомнил он, возвращаясь к прерванному нами на берегу разговору. «Я действительно задержался на окраине из-за них. Почему? Объясню чуть позже. А пока у меня есть для тебя насчет черепа хорошие и плохие новости». — А, без разницы. Начинай с любых. — равнодушно отмахнулся я, снимая ранец и вешая его на ржавый кинопроектор. — Я вообще-то не спрашивал, какое известие ты хочешь услышать первым. Как стало уже очевидно, компаньону не нравилось разговаривать с пьяным. Не сказать, что меня развезло от стакана коньяка, но раз в обычном бесстрастном голосе Тимофеичи начали проскакивать недружелюбные нотки, значит, ей впрямь вел себя хм, малость неадекватной обстановке. — Виноват, товарищ майор. Боркнул я, после чего вытащил аптечку, карманный фонарик и основательно занялся раной на бедре, которую наскоро обработал и привязал еще на пристани. А педантичный кальтер, прежде чем мы убрались оттуда, перетащил к берегу останки скульптора и утопил их в заводе, дабы скрыть улики. Похвальная предусмотрительность. Вот только я сильно засомневался, что гибель апостола Монолита осталась незамеченной для всевидящего ока тех, кто выпустил из саркофага этого монстра. Кальтер помолчал. Затем достал из ранца продукты и, приступив к еде, продолжил. Череп и его банда не стали задерживаться на Юпитере, как я предполагал, и двинули дворами к центру вдоль спортивной. Однако возле бассейна Лазурной они напоролись на Искателя. Ну, в смысле, на того, кого я принял за Искателя. Прямо лоб в лоб. Это, как ты понимаешь, была хорошая новость. А теперь плохая. Ни один из раскольников при этом не погиб. «Я вон как, деря их в задницу!» Я фыркнул и всплеснул руками, словно узнал о досадном поражении моей любимой футбольной команды. «Да конечно, что? Постояли друг напротив друга и разошлись? Ха! Вот потеха!» «Зря ты глотал на пристани ту дрянь», — укоризненно заметил Тимофеич. «Если бы было совсем не в моготу, попросил бы меня. Я дал бы тебе хороший антистрессовый релаксант. Тот, который моя бывшая контора разработала специально для приема в полевых условиях. Напрочь снимает мандраж, но сознание при этом остается кристально чистым». — Ну так в чем проблема? Давай сейчас попробую твою грыушную таблетку. — Поздно. Такими препаратами спирт не закусывают. А иначе и пяти минут не пройдет, как ты опять за окном скульптора увидишь и кукарачу плясать начнешь. — А что ты имеешь против моего гениального кукарача? — возмутился я. — Да если б не он! Если б не он! Блин, много бы отдал, чтобы взглянуть, какую цыганочку с выходом сплясал бы перед скульптором ветеран внешней разведки. — Запомни! Я пил не дрянь, а настоящий Давидов, который мне бармен по спецзаказу привозит. Да в норме старик, не напрягайся. Сейчас дырку в ляшке продезинфицирую, скобку наложу, перекусим и буду как огурчик, вот ты увидишь. Ладно, не отвлекайся. Что там дальше-то с буянами было? И каков он, искатель? Ты же успел его заметить, верно? «Успел, ясное дело», — подтвердил Кальтер. «Череп и его ребята опасались погони и двигались вперед довольно быстро, а искатель вышел из-за дерева прямо им наперерез. Видел когда-нибудь фотоснимки узников Бухенвальда? Вот и представь себе такого дистрофика, только метра три с половиной ростом и горящего багровым пламенем. Тем самым пламенем, которое мы с тобой сегодня днем с холма наблюдали». «По-моему, это не мне надо релаксанты пить, а тебе», — пробубнил я под нос. «Что?» — не расслышал майор. «Я говорю, как он может постоянно гореть и не обугливаться? И почему я не слышал выстрелов?» С реакцией раскольников все в порядке. Вряд ли они стали бы раздумывать, стрелять или нет, увидев перед собой такую страхолюдину. На долю секунды опоздали. Многие даже автоматы вскинули. Но искатель, как только на глаза им показался, мгновенно вспыхнул, как маленькая Хиросима. И также моментально погас. «Поэтому ты не прав». Он горит отнюдь не постоянно, Больше похоже на то, что этот дылда управляет исходящим из него пламенем, которое, как мы верно подметили днем, вовсе не такое простое, каким кажется. Раскольникам было не до тактических построений. Они двигались плотной группой и растянулись шагов на 30. Я гнался за ними, находясь довольно близко от их арьергарда. Огненная вспышка, что целиком накрыла группу черепа, не добила до меня. Значит, чутье у искателя, как и у скульптора, тоже не идеальное. это нам на руку. А вот огненной пыхани — нет. К счастью, радиус его поражения не беспределен. И если мы не подпустим искателя к себе слишком близко, возможно, сумеем выжить. В противном случае превратимся в зомби, как буяны. Хотя, если честно, я не уверен, что, побывав в аномальном огне, они стали именно зомби. Когда вспышка погасла, их компания больше не произнесла ни звука, А сбилась в кучу и гурьбой побрела дальше на север вслед за искателем, как экскурсанты за экскурсоводом. Возможно, он забрел их таким образом в страже саркофага, предположил я. Ходят слухи, что стерегущая его элитная гвардия монолита это уже не люди, а вот такие безмозглые болванчики, способные лишь стрелять до да неделями бодрствовать на своих постах без еды и питья. Но пока раскольники находятся в препяти. «Нам следует их остерегаться не меньше, чем прежде», — резонно заключил Тимофеич. «Что за кормушка была прежде у мутантов в кинотеатре неизвестно, но они вытоптали вокруг него всю растительность до кустика. Поэтому мы можем контролировать подступы к Прометею даже ночью, а днем и подавно. Вдобавок отсюда рукой подать до места встречи с Верой». «И где же оно?» «Немного северо-западнее». Такое впечатление, что Кальтер был искренне убежден, что, выдав мне до срока свою тайну, он будет немедля поражен молнией. Впрочем, я его отлично понимал. Патологическая скрытность компаньона была въевшейся в него до мозга костей профессиональной привычкой. А она, надо думать, не раз выручала майора на службе, в ходе которой даже одно не вовремя сказанное слово могло стоить ему жизни. Но я был пьян и потому настырен, тогда как трезвый давно бы деликатно примолк. «Видишь, вон тут болтающаяся дрянь, Тимофеич!» — спросил я, наведя луч фонарика на свисающий с потолка пласт отслоившейся штукатурки. «Вижу, и что?» — осведомился в ответ кальтер, глянув туда, куда я указывал. Надетый на фонарик синий светофильтр давал должную гарантию, что враги не обнаружат нас с улицы. Естественно, при условии, что я не буду направлять луч на окна. «А то, что сейчас эта дрянь возьмет, оторвется?» «И как съездят тебя по башке?» — ответил я. «Ты, конечно, парень крепкий и выживешь. Но когда очнешься, можешь вдруг обнаружить, что у тебя начисто отшибла память, и ты совершенно не помнишь, на кой черт вообще сюда приперся. Но хвала Всевышнему, ведь рядом с тобой есть Леня, мракобес, которому ты заблаговременно доверил свои секреты. И он, кто бы сомневался...» с радостью поможет освежить твои воспоминания. Однако один единственный секрет Лёня все таки не раскрыл. И вот мы с тобой торчим в двух шагах, да что там, в полушаге от заветной цели. И ёшкин кот, понятия не имеем, как ее найти. А часики-то тикают, и уж вечер наступил, а мы все на месте топчемся и топчемся. Врубаешься, что к чему? Или надо еще дюжину подобных гипотеч, гипотеч... гипотетических примеров привести? Через 21 час и 8 минут я, живой или мертвый, должен буду находиться на стадионе «Авангард». Глянув на часы, с явной неохотой признал майор мою безоговорочную правоту. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы оказаться там живым. Таков мой план минимум на завтра». И мне он чертовски нравится, старик. Не беспокойся. Именно на стадионе мы с тобой и будем. Через 21 час и... Сколько-то минут. Все там будем. Странно. Прошло уже столько времени, как я вылокал свой конечный запас, а до сих пор продолжал пьянить. Очевидно, причиной тому была инъекция, которую компаньон сделал мне на берегу, и которая затем вступила в реакцию с влившимся мне в кровь спиртом. Приплюсуйте к этому голодный желудок, пережитый шок, и вот он, весь необходимый комплект, чтобы у Лени Маркабеса поехала крыша. Но «Ну, ты обещал рассказать, какого рожна тебя понесло за черепом в ту степь, а не к месту нашей оговоренной встречи. Тебе надо отдохнуть, вместо ответа настоятельно порекомендовал Тимофеич, которого, видимо, начинала беспокоить моя все более заплетающаяся речь. Поговорим об этом завтра. Нет уж, дорогой товарищ майор. Изволь объясниться. Я уже по горло сыт твоими тайными недомолвками, так что попрошу отныне и впредь относиться ко мне как к напарнику, а не случайному попутчику. Я забинтовал ногу, доковылял до ранца. Ничего, ходить можно, а подопрет нужда и бегать. И спрятав аптечку, извлек из своего походного багажа воду и сухпайок. В отличие от меня компаньон поступил наоборот — Сначала по-армейски шустро покончил с ужином, а уже потом достал свой аптечный пенал. Я подумал было, что переживший этот день намного удачнее меня майор желает обработать какие-нибудь мозоли или ссадины, но он разложил перед собой на трепице весь свой медицинский инвентарь и взялся дотошно его инспектировать. Ради чего компаньону тоже пришлось включить фонарик и нацепить на него светофильтр. «Я отклонился от маршрута потому, что решил воспользоваться случаем и избавить тебя, а также себя, от лишней угрозы», признался Кальтер, не отвлекаясь от перебирания содержимого аптечки. «И избавил бы, не помешая мне искатель». Понимаю, что нарушил обещание, но нельзя было упускать такой благоприятный момент для устранения черепа. Перепуганные раскольники бежали вглубь Припяти и вряд ли погнались бы за мной обратно на юг, если бы мне удалось всадить пулю в затылок их командиру и смыться». Не исключено, что многие из них, напротив, были бы мне за это благодарны. Я преследовал Черепанова довольно долго и несколько раз даже ловил его на мушку, однако в суете цель постоянно от меня ускользала. Это была хорошая идея, но, к сожалению, она не выгорела. Ничего удивительного. Такое часто происходит, когда пытаешься реализовать выработанный прямо на ходу тактический план. «Но на самом-то деле все вышло не так уж плохо», — заметил я. Вопреки опасениям, что мне сейчас кусок не полезет в горло, он туда все-таки полез, причем с большой охотой. Поэтому говорить мне приходилось с набитым ртом, что стало тяжким испытанием для моего и без того еле-еле ворочающегося языка. По меньшей мере Борти Черепанова теперь не до мести. Я не знаю, как у тебя, а у меня прямо камень с души упал. — Прошу прощения. Да и Воронин обрадуется, когда узнает. Он и так в последний год из-за беспредела черепа ночами не спит. Все думает, как нам с буянами быть. Или дальше терпеть их выпендрешь, или может наведаться дружно всем кланам в темную долину и устроить им большую прополку. Хе! «Да что ты будешь делать? Кого это, блин, меня в полночь вспоминать угораздило?» Неужто бродяги в баре все еще на наставки делают? О, кстати, Тимофеич, надо бы жребий кинуть. В какой очередности дежурить будем? Давай так. Мне в ближайшие часы все равно глаз не сомкнуть. Поэтому я первый за подступами послежу. А ближе к рассвету ты меня сменишь. Лады? Нет, не пойдет, воспротивился Кальтер, перебирая в синем свете фонарика ампулы для инъектора. сейчас ты даешь свою тушенку, а затем ляжешь отдыхать и проспишь столько сколько нужно чтобы полностью восстановить силы или в крайнем случае пока я тебя не разбужу. Так надо, потому что завтра все будет зависеть только от тебя и твоей выдержки. За меня не переживай, я вообще сплю крайне мало и за те дни что ждал тебя в баре отоспался на месяц вперед. Так да, к тому же компаньон осекся и в задумчивости покрутил в пальцах ампулу, которую сейчас рассматривал. К тому же ты ведь понимаешь, Не до сна мне сегодня. Когда-то я мог без проблем засыпать даже в самолете перед выброской на вражескую территорию. А в последний год бывает и в спокойной обстановке бессонница одолевает. Старею, видимо, отсюда и все беды. — Все бы мы так старели, как ты, — хмыкнул я, вспоминая, с какой ловкостью однорукий майор выбирался из траншеи по поваленному дереву. — Однако не нравится мне твой настрой перед таким судьбоносным днем, дядя Костя. Что-то ты прямо на себя не похож. Неужели все-таки начал сомневаться в своей вере? — Я не собираюсь больше говорить с тобой на данную тему, — вмиг посуровил Куприянов. — Ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо еще. — Ты наелся? — Наелся, я спрашиваю. — Да, наелся. — Позволь. — А кто это дал тебе право повышать на меня голос? — Раз наелся, значит, ложись и спи, как приказано. О чем ты толкуешь, старик? Иж блин, нашелся строгий папаша. Чистить зубы на горшок и спать. Да кто ты такой, мать твою? И какой к хедрене сон? Я ж тебя зануде внятным языком сказал. Колбасит меня после той долбанной дискотеки не по-детски. Мне бы еще грамм триста коньячку для полного катарсиса на сон грядущий принять. Вот тогда и можно на боковую. — Но поскольку я на мели, а ты у нас конченый трезвенник. — А ну стой! что это ты, мать твою, удумал? Опять, что ли, в драку лезешь? — Ну хорошо, давай подеремся. Сейчас я с тобой разберусь. Да я таких говнюков, как ты, обычно после ужина по пять человек одной левой уделываю. — Отбросив пустую консервную банку и недопитую кружку с водой, я попытался вскочить на ноги, чтобы встретить надвигающегося на меня компаньона ударом в скулу. Но не тут-то было. Боль в бедре и отяжелевшие от усталости тело не позволили мне проявить должную прыть. Едва я оторвал задницу от пола, как сразу плюхнулся обратно от отвешенного мне кальтером легкого подзатыльника. «Эй, ты же поклялся, что это больше не повторится!» Оскорбился я, напомнив майору об обещании, данном им после нашей прошлой размолвки. «Нечего было меня провоцировать», — попытался оправдаться клятвопреступник. «Тщетно, разумеется. Неужто решил, что я приму подобное смехотворное оправдание? Я губу раскатал. Если он и впрямь хочет, чтобы его простили, пусть найдет аргументы поубедительнее». Но Тимофеич не подумал озадачиваться вопросом, как ему выйти из этого непростого морального тупика. Какой, однако, бессовестный тип. Отмахнувшись от моих кулаков, он, как и тогда в лощине, опять потянулся к моей шее, держа в руке оружие. Прямо мания у майора какая-то. Чуть что сразу вцепляться в горло, причем неважно кому, врагу или другу. Еще одна профессиональная привычка, не иначе. Причем отнюдь не безобидная. Можно лишь догадываться, сколько глоток перерезал во имя Отечества этот зверега-гореушник. И потому, когда он злился или того хуже лез в драку, Я поневоле прощался с жизнью, как молодой дрессировщик, впервые кладущий голову в пасть тигру. Впрочем, на сей раз в руке кальтера оказался не нож, а уже знакомый мне инъектор. Какую дрянь зарядил в него компаньон, черт его знает. Но явно не отраву. К чему спрашиваются такие сложности, если прикончить мракобеса можно и не прибегая к дорогостоящей химии? Вколов мне дозу неизвестного препарата, майор тут же отскочил назад, поскольку я все еще размахивал кулаками, в надежде поквитаться с ним, если не заклятого преступления, то хотя бы за этот оскорбительный подзатыльник. Однако с каждым мгновением движения мои становились все слабее и вскоре совсем прекратились. Мои в конец обессиленные руки обмякли и плетьми упали вдоль тела. В ушах у меня при этом быстро нарастал всепоглощающий гул, похожий на шум набирающего обороты реактивного двигателя. И предел мощности у него, похоже, был неисчерпаем. И ты, брут, проговорил я уже практически не слыша собственного голоса, после чего поник головой и завалился на бок, успев напоследок подумать, что было бы просто счастьем умереть в зоне именно вот таким безболезненным способом. А Кальтер все равно был под лицом. Нет, этого я уже подумать не успел. Ну и что? Зато я множество раз называл так майора ранее. И назвал бы сейчас, с работой Куприяновской снотворной, на пару мгновений позже. И где в таком случае вы видите в моей истории искажения и действительности? Никакого искажения. Одна сплошная правда, неприкрытая и горькая. Такая, какую вам и хотелось от меня услышать, верно? Или вы пришли сюда за байками про удачливых и непобедимых охотников за артефактами? Тогда это не ко мне. За байками отправляйтесь в любой сталкерский бар. Там вам много чего наплетут. А я... Всего-навсего скромный долговец Лёня Мракобес, который рассказывает лишь то, что видел собственными глазами. И многое отдал бы сегодня, чтобы забыть хотя бы половину из того, на что насмотрелся, путешествуя с кальтером по зоне в Дни Великого Очищения. Но не будем отвлекаться, ибо за стенами укрывшего нас кинотеатра Прометей уже разгорался рассвет нового дня, от которого лично я не ожидал ничего хорошего.